Глава двадцать девятая. Артур. Пошел обратно в кабинет. А с ней речи не шло. Сейчас я вряд ли смогу спать. Налил коньяка и отпил. Что ты натворила, Ира? Неужели ты такая стерва в самом деле? Теперь и касаться ее не хочется после него. Но и расстаться с ней нам предстоит не скоро. Никуда она не пойдет, если носит моего ребенка. Он родится в этом доме. А потом пусть идёт куда хочет, одна или с ним, если сына окажется не моим. Осознал, что мне уже сложно будет её отпустить. Она же ничего не значит для меня, только секс. Вот по нему я точно буду скучать. Она свела меня с ума, и каждая новая ночь распыляла ещё больше вместо того, чтобы насыщать. Но теперь я не коснусь её, если она была и с ним, и со мной одновременно. Такое я не прощаю. Пусть будет дальше няни Светы. отражает ребёнка и дальше будем решать что делать. Сына я ей однозначно не отдам. Она знала, когда шла на это. С телефона услышал звук уведомления, сообщение на рабочую почту. Уже поздно для работы, но я так понимаю, что это файл от Остахова. Заключать с ним договор я не буду, точно решил, но посмотреть интересно на его условия. Что-то подсказывало мне, что там я увижу ответы. на свои вопросы или хотя бы подсказку. Вчитывался в пункты, проглядывая глазами и почти в самом конце остановился. Что? Что он хочет? Отдельным приложением приписал пожелание Ирину. Якобы они любят друг друга и забыть не смогли, и теперь он просит уступить девушку ему, выставить из дома, а себе я найду другую няню. Расана для меня лишь няня. Не ответил ничего, раздражённо захлопнул крышку ноутбука, что значит уступить. Понимаю, что сам вёл себя не лучше, но Ира же не эстафетная палочка, чтобы передавать её друг другу, когда надоело или когда захотел поиграть другой. Задумчиво почесал подбородок и отхлебнул коньяка. Так и вот что Остахов задумал с самого начала. Говорил же я, что мутный он. Пришёл ради Ирины сюда. Никакое сотрудничество ему не нужно. Не помешало бы, конечно, условие выгодное, но это не главная причина. Ирина та самая причина. Ну а почему она тогда так бежит от него и просит защиты у меня? Ничего не понимаю. Ведь они так любят друг друга, по словам Остахова. Ревность заткнись, дай подумать спокойно. Стал перебирать детали вечера и вдруг понял, когда я заставил временно замолчать эмоции, что здесь что-то явно не так. Всё слишком гладко и не вяжется с желанием мы расстаться со мной. У меня точнее, об отношениях со мной и речи не идёт. Только Евгений сказал, что они бывшие любовники, как тут же случается этот поцелуй в гостиной, как-то слишком показательно, что ли. И эти её слова, что ей нужна защита. Всё это очень странно. Встал на ноги и забыв о времени, пошёл в комнату Ирины, постучал. Да, услышал слабый ответ. Вошёл внутрь, закрыл дверь и сказал: "Есть важный разговор. Ты хочешь тут остаться?" "Да", ответила она и села в кровати. Прошёл по ковру и сел в кресло рядом с кроватью, с которой испуганно на меня смотрела рыжеволосая девушка. Чёрт. Какая же красавица. Неудивительно, что свело с ума не одного меня, ещё моего отца и этого Остахова. Я согласен, чтобы ты осталась при одном условии. Ты рассказываешь мне правду о том, зачем пришёл сюда Остахов, уставился на неё в ожидании ответа. Ты не веришь, что его интересует бизнес? спросила Ира. Интересует, но не только он. Почему он потребовал отдать тебя? Это одно из условий заключения договора с ним. В зелёных глазах появилась паника, было такое ощущение, что она сейчас разрыдается. Пожалуйста, не соглашайся, прошептала она. Я не буду заключать с ним договор, да ещё такой скотский. Но ты мне объяснишь причины такого его поведения? Я всё скажу, тихо ответила Ирина. Просто это не та часть жизни, которую я хотела бы озвучить, но выбора нет. Молча смотрел на неё, ожидая, когда она начнёт рассказывать дальше. Девушка обняла себя, положила голову на свои подогнутые колени. и стала рассказывать. Ирина. Кирилл спасал меня ещё и от него. Остахов, партнёр твоего отца в теневом бизнесе. Мы познакомились, когда я приезжала к своему отцу на работу. Начал ухаживать, какое-то время мы даже встречались, и мне казалось, что он идеальный. Я влюбилась. Он ухаживал очень красиво, как принц из сказки. Мы стали жить вместе, и тогда-то и начала открываться неприглядная правда. Остахов патологический тиран. Ему нравится издеваться над людьми, особенно над женщинами. Всё больше было скандалов, насилия, он даже бил меня. Когда я захотела с ним расстаться, он просто запер меня в своём особняке, телефон отобрал. Я была беременна от него, но от методических издевательств и избиений ребёнка я потеряла. Я была просто рабыней. Если я отказывалась делать так, как хочет он, он причинял боль. Когда я слишком долго не выходила на связь, отец забил тревогу, но Остахов ещё долго водил его за нос. Может быть, с отцом по телефону говорила какая-то похожая на меня девушка, но со временем он понял, что происходит что-то не то. А потом я смогла позвонить с телефона Жени папе и сказать, что мне нужна помощь. После этого Остахов особенно сильно меня избил. Пришлось вести в больницу. Оттуда меня забрали отец и Кирилл с охраной. Потом они пытались вернуть меня к жизни, водили к психологам. Кирилл заставил Астахова продать часть своего бизнеса, чтобы больше не пересекаться с Женей, и объяснил ему, что теперь я его женщина, ему придётся уйти. Впоследствии его часть забрал новый партнёр. Не хотел твой отец, чтобы ты узнал об этом бизнесе. Женя не стал бороться с Багровым. Так всё и закончилось. пока не погиб Кирилл. Астахов вновь начал меня преследовать, поэтому я пришла в твой дом. Взглянула на Артура. Тот внимательно слушал на хмуре в брови. Ничего не говорил и никак не комментировал мой рассказ, лишь кулаки плотно были сжаты. «То есть ты решила использовать меня?» спросил он. «Да, прости. У меня не было выхода». Только ты в этом городе мог бы защитить меня от него, но ты не стал бы делать это просто так. Не стал бы. Но рассказать следовало с самого начала, как есть. Артур недружелюбно сверлил меня чёрными глазами. "Но ведь и ты тоже использовал меня", напомнила я. "Да. Мы квиты выходим, а вечером был спектакль". "Именно", кивнула я. Они мне оба угрожали, что всё равно не дадут нам быть вместе. Твоя Полина тоже участвовала в этом. Она мечтает тебя вернуть. Полина приходила ко мне поговорить, как девочка с девочкой, когда тебя не было дома. Ира покачал головой Артур. Ну почему ты молчала? Как мне после этого кому-то доверять? Я боялась, что ты не поймёшь, опустила я глаза. Некоторое время мы оба думали и молчали. Так этот Остахов, он ведь может быть убийцей моего отца, заговорил Артур снова. Я так не думаю, покачала головой. Поясни. Внимательно посмотрел на меня Багров. Глупо было ждать почти 3 года, чтобы убить Кирилла. Если бы это был Остахов, он бы сделал это сразу. Лично я считаю и полиция тоже, что это кто-то из их теневого бизнеса. Кому-то твой отец перешёл дорожку. — Логично, — кивнул головой Артур. — Ладно, мне все ясно. С Полиной я разберусь. Есть у меня рычаги давления на нее. Надо было сразу мне сказать. Со Стаховым сложнее, но я обещаю тебе, что он к тебе не подойдет больше. Ты будешь ездить по городу под усиленной охраной. Не переживай за это. Я не позволю ему творить прежнее. Теперь ты под моей защитой, независимо от того, какие у нас с тобой отношения. Завтра отдыхай, ночь нелегкая. А послезавтра поезжай на анализы. Твоя главная задача выносить моего сына. Ну и света остаётся пока на тебе. Нашего сына, клянилась я. Нет. Моего. Мы ведь говорили с тобой об этом, и ты согласилась. Спокойной ночи. Он вышел и закрыл дверь. Один камень с души упал мне не придётся возвращаться к Астахову. Другой придавил душу сильнее Артур намерен отнять моего ребёнка. Час от часу не легче».